Рулевой в возбуждении отскочил, члены его затряслись. Скайтейл с трудом подавил отвращение при виде этого зрелища. На навигаторе «Союза» был обычный трико с утолщением на поясе, где он держал различные контейнеры. Однако он производил впечатление обнаженного, когда двигался. Движения у него были плавные, тягучие. Скайтейл еще раз подивился странному сочетанию заговорщиков. Что их объединило? Несовместимая группа. В этом их слабость. Возбуждение Адрика спало. Он смотрел на Скайтейла сквозь окружавший его оранжевый газ. Какой заговор держал в резерве лицевой танцор, чтобы спастись самому? Действия Тлейлаксу невозможно предсказать. Дурной знак. Что-то в голосе и действиях посла Союза подсказало Скайтейлу, что навигатор боится Алии больше, чем самого императора. Эта неожиданная мысль вспыхнула на окраине сознания. Беспокойная мысль. Неужели они проглядели что-то важное, связанное с сестрой Пола? Будет ли Холла достаточно надежным оружием, чтобы погубить их обоих? «Вы знаете, что говорят об Алии?» — спросил, испытывая Адрика, Скайтейл. «Что вы имеете в виду?» — Человек-рыба снова пришел в возбужденное состояние. «Никогда еще у философии и культуры не было такой покровительницы», — сказал Скайтейл. «В ней соединяются обаяние молодости и красота. Что за болтовня насчет обаяния и красоты?» — возразил Атрик. Мы уничтожим обоих Атрейдисов. — Культура. Они уничтожают культуру, чтобы править. — Красота. Красота способствует порабощению. Они создают образованное невежество. Это легче всего. Они ничего не оставляют на волю случая. Они знают только одно — ковать цепи, порабощать. Но рабы... «Рано или поздно восстают!» «Сестра может выйти замуж и произвести потомство», — сказал Скайтейл. «Почему вы говорите о сестре?» — спросил Адрик. «Император может выбрать для нее мужа», — ответил Скайтейл. «Пусть выбирают. Уже пора». «Даже вы не можете предвидеть следующий ход» предупредил Скайтейл. Вы не создатель. Также, как и отрейдисы, не нужно переоценивать свои возможности. Мы не болтаем языком о созидании, возразил Адриан. Мы не чернь, пытающаяся сделать из мад Диба мессию. Что за вздор? Почему вы поднимаете такие вопросы? Это планета, ответил Скайтейл. Это она рождает вопросы. Планеты не разговаривают. Это говорит. А? Она говорит о созидании. Ветер дует по ночам и наносит песок. Это и есть созидание. Ветер наносит песок. Когда просыпаешься по утру, первые солнечные лучи показывают тебе. Новый мир, чистый, ждущий твоих следов. Песок без следов, задумался Адрик. Созидание. Он чувствовал, как его охватывает беспокойство. Стенки бака, окружающая комната, все сжималось вокруг, душило его. Следы на песке. Вы говорите, как свободный. Сказал Адрик. «Это мысль свободных», и она поучительно. согласился Скайтейл. «Они говорят, что джихад Муаддиба оставляет следы во Вселенной точно так же, как свободный оставляет следы на гладком песке. Они прокладывают след будущим человеческим жизням». «Так ли это?» Приходит очередная ночь. Продолжал Скайтейл. Ветер дует. Да, согласился Адрик. Джихад подходит к концу. Муад Дип использовал свой джихад и он не использовал джихад, возразил Скайтейл. Этот джихад использовал его. Я думаю, Пол остановил бы его, если бы мог. Если бы мог? – удивился навигатор. Все, что ему надо было. Замолчите, заорал Скайтейл. Нельзя остановить умственную эпидемию. Она переходит от человека к человеку через много парсеков. Она на редкость заразна и поражает самое незащищенное место – человеческий разум. «Можно ли ее остановить?» «У Муат Диба нет противоядия. Корни эпидемии в хаосе. Можно ли там установить порядок?» «Значит, и вы заразились?» — спросил Адрик. Он медленно повернулся в оранжевом газе, раздумывая, почему Скайтейл говорит с таким ужасом. «Неужели лицевой танцор предал заговор?» Невозможно сейчас заглянуть в будущее. Будущее превратилось в мутный поток, засоренный пророчествами.